Глава одиннадцатая. Боб натолкнулся на Катарину взглядом. Посмотрел на Богдана и насупился. «Привет!» Катарина не успела согнать с лица довольное выражение. «Я была на прогулке, только что вернулась и... Ой, ты знаком с Богданом?» Мужчины пожали друг другу руки, когда Катарина представляла их. Причем Богдан смотрел на Боба с вежливым интересом, а Боб не потрудился скрыть досаду. «Что с ним? Ведет себя неприлично!» «Давиду плохо», — отрывисто произнес Боб. «Как? Что стряслось?» Расслабленность Катарины как ветром сдула. «Давид? Это мальчик в инвалидной коляске?» — проявила сведомленность Богдан. «Я видел вас с ним». Боб хмуро покосился на него. Катарине стало немного стыдно за почти демонстративную невежливость, но ничего не ответил. Вместо этого обратился к молодой женщине. «Можем поговорить?» «О, боюсь, мне уже пора». Если Богдана из-за дела, что его так топорно выпроваживают, он не подал виду. «Катарина, спасибо за компанию». Она разрывалась между желанием поговорить с Богданом и стремлением услышать новости о Давиде. «Тебе спасибо. Восхитительная была прогулка. Надеюсь, мы повторим ее». Богдан протянул руку Бобу. «Рад знакомству. Всего доброго». Глядя вслед удаляющемуся Богдану, Боб сказал... Ты не сказала, что собираешься куда-то ехать с ним. А я должна перед тобой отчитываться? Значит, забыла упомянуть. Мы с Давидом ждали тебя. Я рассчитывала вернуться к обеду, но... Катарина умолкла, понимая, что раздражается все сильнее. Она впервые за много лет была по-настоящему до донышка счастлива, проведя время с мужчиной, которому нравится, который понравился ей, Какого лешего Боб пытается вызвать у нее чувство вины? Разве она предала, солгала, обидела кого-то? Но этот красавчик очаровал тебя настолько, что ты обо всем позабыла, — бросил Боб. Ну, знаете ли, это уже чересчур. В чем проблема? Не помню, чтобы мы были женаты. А может, ты мой папочка или старший брат? Да, у меня было свидание. И что с того? Боб сам был не рад. Понял, что перегнул палку. Катарина прочла это по его лицу. Он готов был извиниться, и ей следовало спустить ссору на тормозах. Однако возникла странная потребность уязвить Боба, поставить на место. Катарина устыдилась этого намерения сразу, как оно возникло, но слова уже вылетели из ее рта. «Мы друг другу никто!» «Мы охотники за привидениями, команда, да?» вспомнилась в тот же миг. Щека Боба дернулась. Точно она влепила ему пощечину. Катарина задела его, но он сдержался. Ей хотелось взять свои слова обратно, но ведь слово и вправду не воробей. «Ты права», — ровным голосом произнес он. «Твоя личная жизнь меня не касается. Я только...» «Так вот, про Давида. Не хотел говорить в присутствии господина Бегича. Звонил тебе, но ты не отвечала. Забыла телефон в номере. Я приготовил Давиду ванну». Опустил его в воду, все как обычно. В дверь номера постучали, принесли посылку. «Давид может находиться в ванной один. У нас есть специальное приспособление, сиденье, неважно. Давид в безопасности, закреплен фиксаторами». Я пошел к дверям, расписался в получении нам доставили айтрекер. «Дальше...» Боб стиснул челюсти. Я поставил аппарат на стол и услышал, как хлопнула дверь. «Дверь ванной? Закрылась?» «Не было сквозняка», сразу говорю. «И ладно бы захлопнулась. На замок-то она сама собой запереться не могла. Она и не заперлась. Но я все равно не мог ее открыть». Катарина с сомнением поглядела на мощные бицепсы Боба. «Вот-вот», — верно расценил он ее взгляд. «Дверь картонная, но я не мог ее открыть. Слышал, как давит, мычит внутри. Слышал шум воды» хотя уверен, что завернул все краны. Ломился внутрь, но не мог открыть дверь. Ты попробовала ее выломать? В итоге выбил. Предстоит еще уплатить ущерб чертовому отелю. Боб, но Давид... Катарина не смогла договорить. Он был жив, только без сознания. Я вытащил его, перенес в кровать, вызвал врачей. Что сказал врач? И гостиничный доктор, и врачи скорой помощи ухудшения здоровья не нашли, если не считать того, что не могут привести его в сознание. Говорят, все показатели в норме, но он не приходит в себя. Я связался с его матерью, она не сразу смогла ответить. Боб помрачнел еще больше. Наверняка мать Давида обрушила на Боба свой гнев, полагая, что он не уследил за ее сыном, был повинен в произошедшем. Она считает, я проявил небрежность, ушел и закрыл дверь, оставил Давида. Не верит, что гадская дверь захлопнулась сама, ее заклинила. Думает, «Боб, ты не виноват!» Катарина взяла его за плечо, но Боб стряхнул ее руку. Я подвел ее, и госпожа Лазич меня уволила. Велела до ее приезда ничего не предпринимать. С минуты на минуту она будет здесь. Сказала, привезет Давида в местную больницу. Ему уже готовят палату. Пробудут там до утра, а после, скорее всего, уедут домой если Давида разрешат транспортировать. — А ты? — Буду собирать вещи, чтобы отправить в Мостер. Завтра тоже уеду. Катарина была растеряна, убита новостями. Теперь ей была понятна причина грубоватого поведения Боба, которой она приписала ревности и попытки вторгнуться в ее личное пространство. Бобу требовалась дружеская поддержка. А что он получил вместо этого? — Мы друг другу никто. — Боб, это так ужасно! — он пожал плечами. — Главное, Давид жив. Надеюсь, полностью оправится. Я еще не все тебе рассказал. Народу в номер набилось полно. Медики, служащие, служба безопасности, даже полиция. Многие слышали шум, грохот, вот и вызвали. Кто-то в суматохе уронил айтрекер. Я нашел его на полу. Прибор разбился. Сомневаюсь, что его можно починить. Плечи Боба опустились. И Давида не уберег. И в том, что дорогой и важный аппарат сломан, косвенно виновен. Как бы то ни было, я рад, что Давид уедет отсюда. Похоже, он представляет угрозу для зла, которая здесь поселилась. Он что-то знает, и ему не дали рассказать об этом, уничтожив файтрекер Катарина тоже не могла не подумать об этом. Отчетливо помню, что положил аппарат в центр стола, подальше от края. Сам по себе свалиться на пол он не мог. Что-то в треклятом отеле дважды пыталась убить Давида и лишила возможности. Боб осёкся и весь подобрался, глядя вперёд. — Сюда идёт госпожа Лазич. Тебе лучше уйти. — Но я могу подтвердить, что ты не... — Перестань. Ничего говорить не нужно. Всё, пока. Боб бегло посмотрел на Катарину и двинулся навстречу матери Давида. Катарина повернулась и поискала её взглядом. Узнала сразу и безошибочно хотя никогда прежде не видела. По закрытой одежде, худобе, изможденности. Стоять и разглядывать госпожу Лазич было недопустимо, общаться с нею Боб запретил, поэтому Катарине ничего не оставалось, как войти в холл отеля. Поднявшись к себе в номер, она взяла телефон и обнаружила несколько пропущенных. Три были от Боба, и Катарину кольнуло раскаяние. Но при этом пришла мысль, что, ответя на звонок, пришлось бы бросать все и возвращаться в отель. Тогда не было бы дивных мгновений, которые ей довелось пережить. Неужели я не имею права побыть беззаботной, счастливой? Почему я убеждена, что всем должна? Матери, отцу, мачехи, работодателям, теперь вот Давиду и Бобу. Кроме Боба, ей звонили еще дважды, причем совсем недавно. Номер был незнакомый. Катарина задумалась, кто бы это мог быть? По работе? Не успела она сказать себе, что нужно будет перезвонят, как телефон в ее руке разразился призывной трелью. — Слушаю, — проговорила Катарина. — Это Анастасия, — тихо отозвалась трубка. — Простите, вы заняты. Думаете, что занозойливый кретин трезвонит и трезвонит, никак не умется. Я уезжала на прогулку и забыла взять телефон. Только что возвратилась. — Как вы, Анастасия? собиралась зайти к вам проведать врушка врушка в самом деле обрадовалась женщина не могли бы вы тогда прийти прямо сейчас катарина пообещала дверь номера оказалась незаперта внутри было сумрачно и холодно хозяйка задернула плотные шторы и включила кондиционер на полную мощность катарини показалось что она шагнула в погреб кожа покрылась мурашками Заприте дверь будьте любезны — Я ждала вас, поэтому заранее открыла, — произнесла Анастасия. Катарина не сразу ее заметила. Женщина сидела в кресле в дальнем темном углу. Посреди номера стояли три больших чемодана. «Уезжаете — Уезжаете? — спросила Катарина, защелкивая замок. — У меня оплачена еще одна неделя, но да, уезжаю, утром. Потому и попросила вас прийти сейчас. Присаживайтесь. Анастасия кивком указала на диванчик слева от себя. Перед ним стоял стеклянный столик. На столике бутылка минеральной воды, сухие крекеры и зеленые яблоки. «Угощайтесь. Простите, у меня нет сил поухаживать за вами». «Я не голодна, спасибо», — отказалась Катарина. «Вам хуже? Что сказал врач?» Рассмотреть лицо Анастасии в полумраке не удавалось. И неудобно пялиться, если человек явно этого не желает. «Хуже!» – Анастасия хрипло рассмеялась. «Не знаю, что сказать. За день я превратилась из молодой женщины в старую развалину. Местный врач лепечет дурь про витамины, питательные маски, аллергию и диету. Мой косметолог отказывается со мной говорить, после того, как я наорала на нее и выслала фотографии. Она считает, я издеваюсь над ней. Таких радикальных, как она выразилась, изменений быть не может». Человек не способен стариться с такой скоростью, шут с ней, с этой бабой. Только и умеет, что выкачивать из людей деньги, никакого толку от нее. Теперь я знаю, в чем дело, поэтому и позвонила, позвала. Катарина почувствовала, что ее начинает бить дрожь, вовсе не из-за студенного кондиционированного воздуха. Захотелось уйти, стало страшно, словно женщина в кресле была неживым нормальным человеком, о чудовищем из сновидения. «Но почему вы...» Анастасия протянула руку и включила торшер, который стоял возле нее. На мгновение в комнате вспыхнул свет, и Катарина увидела лицо Анастасии. Сдержать крик не получилось, и прежде чем свет вновь погас, она увидела, что Анастасия улыбается полубезумной улыбкой, словно радуясь, что ей удалось хорошенько разыграть гостью. «Это маска?» Катарина была не в состоянии поверить увиденному. Лампа вновь погасла и из темноты раздалось. «Если у вас есть грехи, дорогая, будьте готовы к тому, что это место вытащит их из вашей души и пропечатает крупными буквами прямо на лице».